Глава 14 Шторм, являясь теперь одним из главных авторитетов не только в портовом районе Ноевавьежи вообще, благодаря тому, что с помощью Вики проредил количество своих коллег, спать ложился поздним утром, уже после того, как подчиненные ему бригадиры отчитаются о прошедшей ночи, Основное время суток для криминального заработка, и он проведет с ними разбор полетов и определит новые задачи. Поэтому Вика особо и не спешила, не использовала магию, а двигалась ускоренным шагом в район гавани. Заодно она наполняла под завязку свой резерв, опустевший за время побега урании почти на четверть. Ранним утром вооруженной наемнице в припортовом и портовом районах уже можно было ходить относительно безопасно. Именно наемнице, а не конкретно вики попаданке с наложенным на ней заклинанием «Динамический щит» и с ее навыками и умениями, пожалуй, и в гуще всех бандитов в Ежа ничего не грозило. Но сам факт того, что она может идти, не ввязываясь в ненужные стычки, Вику, честно говоря, радовал. «Нет, мама!» Возле покосившегося забора вокруг какого-то дешевого кабака, уже на выходе из припортового района, который почти полностью подмял под себя ее старый знакомец Кит, лежала очередная жертва неумеренного ночного загула. Молодой парень, иноземный моряк, корчился, поджав ноги над лужицей своей запекшейся крови. Наглядная агитация того, что не нужно в чужих портах напиваться, да и в своих портах не нужно напиваться, и вообще напиваться не стоит. Парень был симпатичный, Вика это заметила, едва только мазнув по нему взглядом, когда своей слегка пружинищей походкой шла мимо. Может быть, привлекательность парня была тому причиной, может, его жалкий мутнеющий взгляд, может, то, что он вспоминал оставшуюся где-то далеко маму, а может, просто потому, что Вика дура, определиться с причиной она так и не смогла, но уже отойдя от умирающего парня шагов на десять, тяжело вздохнув, поданка обернулась и наполнив сформированный конструкт малого исцеления почти на треть направила на скрюученную фигурку парня как будто бы током ударило, так он дернулся смотреть дальнейшаяе вика не стала, и так ей было понятно что моряк вернется на свое судно хоть и не полностью здоровым но уже к моменту возвращения корабля в родной порт Будет лазить пареем и мачтом, или почему-то моряки местные лазят, как обезьяна. Хорошо наполнила резерв. Насколько наполнила, пока шла столько и потратила на незнакомого парня. Хоть и симпатичного. «Эх», — подумала Вика, — «пора уже отвыкнуть от иномирских замашек. Все же почти два месяца здесь». Через четыре дня закончится летнее полугодие. До гнилого моста, где проходила граница портового района, Вика дошла, умудрившись не вляпаться ни в одну из куч или луж грязи и мусора. «Уважаемая!» – окликнул ее в спину старческий голос. Из приоткрытой калитки на нее смотрели два человека. Старик ее позвавший какой-то угрюмый амбал. «Извини, ты случайно не работу ищешь?» «Нет», — Вика помахала рукой. «Я буду хорошо платить, слушай». не интересно она сменила выражение лица с доброго на злое. В зеркале она этому тренировалась, правда, все время получилась симпатичная личика. «Что так, что так? Поищи другого дедуля» в эти тревожные времена спрос на охрану резко вырос и цены на услуги наемников тоже вот только Вику этот охранный бизнес не интересовал а вот шторм мелькнула у нее мысль в этот момент вполне может заменить своими бандитами недостающих местных чоповцев да вика вдруг осознала что до банального крышевания населения Здесь еще никто в криминале не додумался. Прикрывать и защищать незаконный бизнес или грабить и обворовывать законный – да, а вот банальный рэкет – нет. Надо будет шторму идею подкинуть в другой раз. Хорошо, что бабушка не узнает, до каких идей прогрессорства дошла ее внучка. Воспоминания об одном по-настоящему дорогом ей человеке нагнали на Вику грусть, поэтому она хоть и заметила малька, пристроившегося к ней возле фонтанчика, но какое-то время внимания на него не обращала. А этот один из спасенных ею бандитов даже и не догадывался, какую значимую роль в его судьбе сыграла идущая сейчас к веселому моряку В таверне, где был штаб шторма, девушка-наемница. Шестнадцатилетний уголовник Малек, после того, как помогал Дубине спасать из заварушки главаря банды, поднялся сразу до смотрящего улицы, последние ступени перед бригадиром, и сейчас шел чуть в стороне от Вики, держа руки в карманах, насвистывая и нагло на нее поглядывая. Чем-то он своими палатками напомнил вики персонаж про Макашки из сериала «Место встречи изменить нельзя». «Ох, единый, кого ей иногда приходится спасать и на кого делать ставку, планируя свое будущее!» Она едва сдержалась, чтобы тяжело не вздохнуть. «Ты рано пришла!» с ухмылкой сказал малек, когда Вика собралась войти в дверь таверны. «Раньше обеда тут никакого веселья не будет, а лучше приходи-ка вечерком, оторвешься!» Вика опустила руку, которой уже хотела потянуть на себя дверь, и повернулась к нему. «Я по делу!» Она достала из кармана и протянула молодому бандиту серебряный перстень со своими инициалами, «Передай это шторму, а дальше пусть он тебе скажет, что делать». Видимо, малек что-то в ее голосе почувствовал. От его напускной нагловатой бравады не осталось и следа. Он бросил на Вику острый, как ножевый взгляд, взял из ее рук перстень, осмотрел его и пожал плечами. «Ну, раз ты знаешь, куда пришла, то заходи и жди». Только лучше для тебя будет, если шторм не решит, что ты над ним захотела подшутить». Несмотря на угрозу в его словах, Малек вполне учтиво открыл перед ней дверь и вошел следом. Вике интересно было посмотреть, как сработает ее задумка с перстнями, а пока она подошла к барной стойке, за которой скучал пожилой худощавый мужчина с плохо выбритым лицом висельника. «Что-нибудь желаешь?» – равнодушно поинтересовался он, проводив глазами зашедшего в служебную дверь малька. «Нет», – отказалась Вика, – «просто подожду». Она посмотрела в зал, где в это время и в самом деле было мало народа. Компания из трех сонных подозрительных личностей – бросавших на гостю заинтересованные, но вялые взгляды, на да насыщающихся после работы шлюх самого потасканного вида. Несмотря на их молодость, они были ровесницами Неллы. Когда-то и Викина предшественница в этом теле выглядела похоже. Той грязи, которую тут Вика раньше наблюдала, в этот час уже не было. Какой-то порядок все вернее поддерживался. «Уважаемая, в глазах малька, появившегося из служебных помещений, сменяли друг друга любопытство и растерянность. Босс просит тебя к нему зайти». От вежливых слов молодого бандита, его стоявший у барной стойки коллега чуть не выронил бутылку, которую собирался открыть, и вылупился на посетительницу. «Хорошо», — улыбнулась Вика и направилась к шторму. Дорогу она хорошо знала и без малька в роли провожатого, но демонстрировать этого не стала. В кабинете Штурм ее ждал, но говорить начал только, когда малек закрыл за собой дверь. «Доброе утро, уважаемая!» Он протянул руку и разжал ладонь, на которой лежал переданный ему серебряный перстень. «Предъявителю этой безделицы я готов оказать любую посильную...» «Нет, пожалуй, просто любую помощь и поддержку. Так чем я тебе могу помочь?» Вика прошла и села на тот стул, на который садилась и в свои прошлые посещения этого кабинета. «Да пока ничем особенным шторм. Я, в общем-то, в этот раз просто зашла узнать, что у тебя нового, и предупредить, что пару недель меня может в городе не быть». «Чтобы ты действовал поаккуратней!» Пока Вика говорила, глаза главаря банды расширялись, расширялись, пока не достигли размеров с чайное блюдце. Шторм, мигом узнавший ее голос, вскочил, в два шага оказался перед Викой, упал на колени и схватил ее за руку. «Ты! Ох, единый, это ведь ты, господи!» пожа вика я был уверен что ты прекрасна как жизнь и я вижу и я надеялся что ты мне откроешься честно я ждал чтобы еще раз сказать тебе вика быстро сообразилась что этот громила сейчас вот вот начнет обмусоливать ей руку и использовав прыжок оказалась в его кресле «Слушай, Шторм, давай-ка вот без этого, а? Мы же вроде бы все прояснили насчет наших отношений. А ну, стой, где стоишь!» – скомандовала она, как только тот, поднявшись на ноги, захотел вновь переместиться в ее направлении. «Или нет, садись на стул, это приказ, можешь считать!» Чувствовать себя героиней индийской мелодрамы, похоже, уже начинает входить у нее в привычку. Простые средневековые времена, простые нравы. И не сказать, чтобы Вике это совсем не нравилось, но все же раздражение превалировало над удовольствием. «Госпожа, кольцо верни?» «Что?» – растерялся сбитый с толку в момент очередного круга изъявления благодарности, любви и преданности шторм. «Кольцо, говорю, верни, мой рыцарь печального образа!» Не то, которое я тебе вручила, а то, которое этот нагловатый гаденыш принес». Она взяла протянутую растерянным главарем печатку и положила себе вновь в карман. «А ты чего такой озадаченный был, когда я пришла? Случилось что-то?» Штурму потребовалось какое-то время, чтобы перенастроиться с эмоциональных чувств на рабочий режим. «Да ничего особенного, госпожа. Просто вы предупредили, чтобы я от любой политики держался подальше. А тут, в нашем с вами районе...» Штурм уже искренне считал портовый Викиным и своим. Объявилась парочка гленцев, которые хоть и выдают себя за ценарцев, но мои девки их быстро раскусили. А сами знаете, гленцы после недавних событий просто так бы сюда не заявились. «Мы думали, они шпионы, но уж больно они тогда странно себя ведут. А вы же сказали, что любые странности...» «Все правильно», – одобрила Вика действия шторма. «Все, что касается политики, войны или разбора кристократов, должно проходить мимо тебя, иначе головы можешь решиться так быстро, что я тебе ее сохранить не успею. Но все странности, конечно, отмечай и мне докладывай. Так что там не так с этой парочкой? И это, переставай скакать с вы, на ты, как кузнечик, госпожа или Вика, но на ты. Вика заметила, что ее быстрые смены тем в разговорах очень сильно сбивают с мысли даже самых сообразительных представителей местных гомо-сапиенсов. Все же выросшая в мире огромных информационных потоков попаданка, мыслила намного быстрее и абстрактнее людей Средневековья. «А, хорошо, ты, да. Они, я, про гленцев не интересуются ничем военным или флотским, вот что. Ищут все, вынюхивают про какую-то девку, которая где-то в Заречном районе живет. Что за девка, как выглядит и как зовут, не говорят. Остановились в гостинице Урунга, тут совсем недалеко». Но каждый день уходят в центр города. Уже три дня мои за ними проследили, но, похоже, правда только девка их и интересует. А по повадкам гленцы выглядят опасными бойцами, хоть и вырядились торгашами. Но мои пацаны подлянку всегда чувствуют. У Вики, естественно, тут же появилась обоснованная догадка, кто по чьему поручению и кого ищет. По ней словно теплая волна прокатилась, но она тут же приказала себе об этом пока не думать. Так, я поняла, наблюдение за глянцами прекратить, против них ничего не предпринимать, их делишкам не мешать, но и помогать им, разумеется, тоже не надо. Пусть занимаются своими делами, но пригляди чтобы сблизь. «С гленцами ничего плохого не случилось, хорошо?» Вика была уверена, что Дебора ее имени в глине никому не выдал. Остальные гленцы знали про тень только то, что она женщина, а их главный маг-граф Керлигонский вообще подозревал, что это была одна из его давних знакомых магинь Значит, поиски организовал наверняка ее виконт. А кого он мог послать? Кому он мог доверить столь важную для него, как надеялась Вика, миссию? Задачка для первого класса. Благородные филис и Никар, дружки Виконта Дебора Карлайцкого, которых все при Глендском дворе звали близнецами. «Если это все, то я пойду», – поднялась Вика из бандитского кресла. «Я, собственно, и зашла-то тебя предупредить о своем отъезде». «Разреши, я тебя провожу», – засобирался вслед за ней шторм. «Ты куда? Хочешь ко мне лишнее внимание привлечь? Ложись уж спать, глаза вон красные, как у вампира». Все же бандит послушался ее лишь частично. Сам он ее провожать не пошел, но двоих самых доверенных лиц, малька и дубину, присмотреть за ее безопасностью отправил. Трогательно, но глупо. Впрочем, отгонять своих незваных охранников, топавших за ней до самого гнилого моста, она не стала. Трактир меч и к тому времени, как Вика туда прибыла, уже был наполнен более чем наполовину. Как раз многие постояльцы спустились из гостевых комнат и завтракали, но логиса среди них не было. «Госпоже, угодно покушать у нас?» – подскочил к ней молодой раб. «Прошу, можете занять любой свободный столик». «Хорошо», – улыбнулась Вика, – «принеси мне чаю и какой-нибудь вкусной выпечки. И мне здесь назначена встреча к командорам Лагисом. Он здесь? Пусть сообщат ему о моем прибытии». Слуга наморщил лоб. Лагиса, наверное, не вспомнил, но как решить проблему, сообразил. Сейчас узнаю, прошу вас. Ее будущий великий магистр, если, конечно, она все же решит создавать себе что-то вроде ордена, а не захочет стать владетельной аристократкой, спустился в зал очень быстро. «Я тебя с самого утра жду». Лагис вел себя немного сконфуженно, не зная, ту ли ему обнять Вику, как ему хотелось, то просто кивнуть. «Готов выполнять любое твое задание». Вика взглядом пригласила его садиться напротив нее. Он наверняка еще не завтракал, поняла она, поэтому подождала, пока командор заказал себе скромный набор еды и про предстоящее посещение гвардейцев она ему рассказала, наблюдая, как он поедает яичницу. После они, не торопясь, еще обсуждали детали того, чем ему надо будет заниматься, пока Вика отсутствует по попадака ждала скорого прибытия дядюшкиного конюха с лошадьми но с конюхом прибыл и сам тугорт что вику обрадовала она как раз вспомнила об одном своем должке спасибо дядя лошадки просто прелесть вика и в самом деле совсем не разбиралась в лошадях но они нравились ей все так что сейчас она нисколько не лукавила давай отойдем в сторонку кое чем хочу поделиться Когда они отошли от канавязи, оставив там логиса с тугардовским рабом в мертвую для просмотра из окон таверной зону, Вика передала префекту висистый мешочек с тысячи лир золотом. «Зачем?» – вздрогнул тугород, когда, развязав тесенки, увидел содержимое мешочка. «Да за эти деньги можно полсотни коней купить!» «Так это не за коней, дорогой дядюшка, а за орудия!» Вика тепло прижалась к чиновнику. «Ты что, думал, я не узнаю о восьмистах твоих честно заработанных лирах, что выдавил из тебя гадский папа гадского ози Эх, дядя, ты правда еще не осознаешь, что за племянница у тебя появилась и это Спасибо тебе, ты настоящий мужчина». Называть его мужиком она в последний момент передумала, вспомнив утренний разговор. «Мужик здесь равно крестьянину». «Нисколько не сомневаюсь, что через два дня Руди и Жила и Нюра будут без ошейников. Чтобы они тебя не стесняли, отправь их сразу после освобождения в мой особняк и этого мелкого эльфа, хорошо?» «Да они меня не сильно-то и стеснят, если у меня поживут». Возвращение денег, которые он потратил на семью Руди и коней привело Тугарда в отличное настроение. место всем хватит, ты же знаешь». «Знаю, но не стоит», – кивнула Вика, – «отправь ко мне, а Гнеш пусть пока у вас с Араной поживет. И не переживайте, все будет хорошо и с ребятами, и со мной». Попрощавшись с Тугардом, она и Лагис отправились к дому вдовы, давшей укрытие гвардейским офицерам пешком ведя коней в поводу, благо идти тут было-то всего ничего. «Вам кого?» Опрятно одетый мальчишка, похожий выполнявший у обязанности и дворового, и привратника, приоткрыл калитку только наполовину своего корпуса. Хозяйка болеет и никого не принимает. «Нас примет», – уверенно хмыкнул Лагис. «Скажи, что мы не хотим ее тревожить во время болезни». Мы пришли к двум ее гостям. Мальчишка наморщил лоб, явно вспоминая полученные от хозяйки инструкции. «У нас нет никаких гостей», – шмыгнул он носом. «Она одна живет». «Вот и отлично», – вмешалась Вика. «Ты ей передай, что мы вдвоем пришли, а не с десятком стражи или кавалеристов домана». Калитка перед ними закрылась, и был слышен звук задвигаемого засова. Впрочем, и Элогису ждать не пришлось. Вскоре они вошли во двор скромного особнячка. Хозяйка, привлекательная особо лет 35, встречавшая незваных гостей на крыльце, ожидаемо выглядела вполне здоровой, но очень встревоженной, даже и напуганной. Зато ее жильцы, одетые в обычные штатские костюмы, но вооруженные, благоразумно заняли позиции по разным сторонам двора, смотрели настороженно, мечей, висевших у них на поясах из ножен, пока не вынимали, хотя было видно, для них это мгновенное дело. «Что вам здесь нужно, уважаемые наемники?» поинтересовался старший из переодетых гвардейцев. «Разговор есть, капитан», – наклонил голову в знак приветствия командор. «И к тебе, лейтенант Мак, но ну не хотелось бы впутывать в него вашу прелестную подругу». «Да, как видите», – он кивнул на Вику, стоявшую справа от него с улыбкой Джоконды. «Мы вдвоем». Расклад был очевиден всем присутствующим. Тут со сложными комбинациями никто никогда не заморачивался. Окажись, визитеры врагами пришли бы и в самом деле числом не меньше десятка и атаковали бы без разговоров. В комнате, выполнявшей роль гостиной, садиться никто не стал, хотя диван и три кресла тут были. «Откуда вы узнали о нас?» – резко спросил барон Розенгзвор. «А вы думаете, что можете долго тут скрываться?» – равнодушно пожал плечами Логис. «Все равно ведь вам приходится выходить на улицу. Я вас видел во дворце, потому и признал», — соврал командор, как его и научила госпожа попаданка «Рано или поздно признают и другие. Много уже ваших гниет во рвах и канавах. Кто-то и на калах разлагается». «Зачем пришли, чтобы сообщить нам об этом?» На скулах барона заиграли желваки. «Сам же понимаешь, что нет». Логис посмотрел на Вику и так и внула. Тянуть разговоры, долго ходить вокруг да около она не любила. «Скоро об этом весь город узнает», – вступила Вика в разговор, но пока об этом шепчется только в герцогском дворце. Даман этой ночью хотел убить виконтессу Уранию, но... В театральный кружок она ходила только в школе и всего-то пару месяцев но держать паузу интриги умело Дождавшись одновременного «что?», от обоих офицеров кивнула и продолжила. «Но Викантессе удалось бежать, и я была среди тех, кто ей в этом помогал. Но нас мало, и наше доброе урание заслуживает более достойного сопровождения к собравшимся в омине владетелям, чем наемники». Поэтому и предлагаем вам присоединиться к свете будущей, надеюсь, герцогине Вьежской. А о вас, баронет, госпожа вспоминала. Пока Вика говорила на лицах обоих офицеров, тревога сменилась радостью, а когда лейтенант Мак услышал о том, что уранья о нем вспомнила, так стал пунцовым от счастья. Слова Вики мигом изменили настроение в комнате. Логис сообщил, что за воротами дворян ждут лошади и что им надо отправляться немедленно. «Викантесса Вьежская ждет вас на постоялом дворе «Красный дол», – сообщила Вика. «Вам лучше выехать через трущобы Южного района, чтобы исключить нежелательные встречи с теми, кто вас может узнать. Собирайтесь и в путь, а я поскочу напрямую, вас ждать не буду». Догоните хорошо, не догоните, встретимся в красном доле. Вика уже в который раз упрекнула себя, что до сих пор так и не научилась ездить на лошадях. Так что придется ей пользоваться пространственной магией, чтобы добраться до Урании. А путешествовать до Амина надо будет в фургоне. Это первый светлый день с того времени, как, начал говорить грани гранитист Но Вика его невежливо прервала. «Хватит разговоров, собирайтесь и скачите, как я вам объяснила», поторопила она офицеров и уже уходя с Логисом проговорила чуть слышно себе под нос. «Цигель, цигель, цигель ай люлю -лю!